Каничам послали послов с богатыми подарками. Отблагодарив за помощь четырьмя десятками воинов, послы сказали Каничам. Нет больше отдельно Росичей и Илвичей. Росичи стали как Илвичи, Илвичи как Росичи. Хотите быть с нами? Будете. Не хотите? Уходите с нашей земли. Вам не будет защиты. Придут степные, мы их от себя к вам отгоним, чтобы они вас били. Каничи приняли союз. Им другого не оставалось делать. На полях жали хлеб. Несколько родов собирались после жатвы приняться за рощище для новых полей, забыв про былую бережливость к лесным стенам. В росских родах не хватало девушек, чтобы дать в жены слабожанам и дружинникам из родов Горобоя, Беляя и Теудемира. По воле князя Всеслава Иловичи дали невест. За них князь платил выкуп из казарской добычи. Иловичи и Каничи помогали Росичам восстановить разрушенные грады. В обновленных градах не стало князь-старшин по выбору родов. Князь Сеслав дал новоселам старшин своим решением. Незаметно, по необходимости будто бы, совершались дела, ранее небывалые. И Каничи и Иловичи предложили невест вдовому князю, чтобы не была холодна его постель, чтобы восстанавливалось славное семя горобоя. Всеслав отказался на время, пока не кончит плакать душа по красе, по детям. Для крепкого града Всеслав выбрал место на высоком мысу, где стоит древнейшее святилище русских племен, погост каничей, племени рода, ведущего себя от скифа. Но ни в чем от росичей неотличимых. С двух сторон град будет защищать вода, для войска же открыт путь и на Рось, и на Днепр. Малх которого Всеслав заметно приблизил к себе, рисовал на липовых досках стены, башни, дома. Росичи любили лепить из глины детские домики и игрушки. Вместе со Всеславом, с Колотом, с Чемотой, с Ратибором Малх увлекался созданием глиняного малого обличия Большого Града. Одних воинов, и то лишь для начала, в нем будет жить двенадцать сотен. Нужны всем дома со складами, кузницами, банями, колодцами. Нужно место для княжьего двора, нельзя забыть дворы заслуженных воинов, которые решатся вечно жить в княжеском граде. — Верно! — Верно, князь, — говорил колот ведун. — Безумен тот, кто захочет вырастить яблони дерево на тропе, которые привыкли ходить вепри. Верно, глуп, кто разведет огород у водопоя. Но что будет, когда ты построишь крепкий град, Недавно еще двенадцать десятков мечей ты имел в Старой Слободе. Двенадцать сотен будет в твоем граде. Минуют годы, и Росавичи, и Ростовичи отдадут тебе свои слободы. В градах накопятся воины. Дальше что будет, думал ты? Слушал Чемота, слушал Ратибор, слушал Дубок, бывший Илвич, слушал Малх, бывший Рамей. Что скажет князь? Всеслав отвечал. Не думал. Я знаю бездумы, конь неезженный, только кормленный, хилеет, жиреет, сердце остужается праздностью, рука сохнет без труда. Войску дело нужно. И, помолчав, князь добавил, большому войску большое дело. В полусне Ратибору казалось, что руки его еще касаются чего-то нежного, податливого и прекрасного, как раскрытый цветок. Ратибор возвращался издалека, во внутреннем зрении души еще жили сны. Он медленно облекался телом. Его коснулся пух куниц, шкурки которых были сшиты легким одеялом. Под ним сжался медвежий мех, прикрытый смятым полотном. В узкое оконце чуть брежил рассвет, пахло свежей сосной, женщиной. Ратибор повернулся на бок. Он был один. Закричал петух. Утро. Скрипнула дверь, потянула свежестью и млавой, Застучали кремень и огниво, Вспыхнула береста, из очага пахнула дымом. Ратибору казалось, что все это уже было, было. Когда? Очнувшись, Ратибор вспомнил. Нет более Анеи, нет матери. Он был безучастен к матери. И Анеи нет, нет, не будет. Отдала себя, чтобы сыну спасти жену, и Ратибора Малого. Ратибор сел, понурился. Женщина подошла к ложу, обняла склоненную голову. Она знала, о чем подумал любимый. Ветка, привитая к щедрому соком стволу, так бывший Ромей Малх прижился на росе. Уже без помощи памяти, без усилия, сама собой скорая мысль одевалась звучной плотью славянской речи. Уже в своем доме ждал он ребенка от молодой жены с которой жил он разумно, забыв лукавые утехи теплых морей, и спокойно отдавался восстановлению познанного и виденного. Князь Всеслав хотел знать меру и счет силы империи. По сравнению с жизнью племени, коротко бытие человека. Его можно уподобить траве однолетки, которая в поспешности своего существования все же успевает познать и радость цветения, и тайну созревания плода можно найти много других сравнений. Все будут верны. И все солгут, нет меры и счета для изменчивых слов. Для Малха судьба великих поэтов в одном была одинакова. Веками волнуя сердца, все они содействовали облачению прошлого в маску уродливой глупости. Беседуя с учеными, читая, размышляя, Малх понял, что Схил, Софокл, Еврипид были людьми трезвейшего ума. Отец поэзии Гомер, будто бы лично живший с богами, на самом деле видел мир таким же, как видит Малх. Не было олимпийцев, которые будто бы вмешивались в битвы и вступали со смертными в браки. Не было Прометея, Зевсова орла. Были великолепные сравнения, были слова для изображения борьбы и людских страстей. Впоследствии самодовольные, нетерпимые невежды поняли строки былых поэтов, дословно. Так нашлись доказательства. И жившие прежде люди, ославленные легковерно ничтожными язычниками, преданными детским, смехотворным суевериям, а сами христиане верят подобному же, хотя бы что дьявол воплоти поднял Иисуса на настоящую гору и там, как в театре, соблазнял богатствами мира. В действительности, записавший предание, хотел образно рассказать о мыслях и сомнениях вероучителя. Остережемся красивых сравнений. В чем сущность империи? С помощью своей союзницы церкви империя хочет покорить весь мир и никогда не пребудет в покое. Эта истина не нуждается в волнующих красотах речи. Нужны мера и счет. Пути в империю, пути внутри империи, длина дорог, высота гор, за которыми стоят ромейские города, и высота городских стен, и ширина рек, где сколько людей живет, кто они, как живут, что они умеют, счет войска и вес ромейского доспеха, меча, копья, мера богатства и мера нищеты, и как приказывают в империи, и как слушаются приказы.